Город Москва, управление ФСБ. Есть кости, значит, есть трупы, сказал Евсеев, перебирая только что отпечатанные на принтере фото. А раз есть трупы, должно быть уголовное дело. Это как 2жды 2. Два. А вот ловушка, пусть примитивная, но это тоже покушение на убийство. А это чьи след? Напишите рапорт. чтобы на четвёртый уровень направили следственную бригаду, криво улыбнулся Леший. Но и все впропустил шутку мимо ушей, именно шутку. Как совет, эти слова никто из присутствующих не воспринял. Да и за пределами кабинета к ним отнеслись бы точно так же. Ого. А это что ещё такое? Евсеев долго смотрел на одну из карточек, затем протянул её Лешему. Тот только скользнул по ней взглядом, даже не стал брать в руки. «Это деревянный болван», — сказал он. «Идол. Предмет культового назначения». Евсеев поднял на него удивленные глаза. «Так это у них что-то вроде жертвенника выходит?» «Что-то вроде», — согласился Леший. «А кости — это не детские кости Юра». Леший, сидевший до этого как изваяние, пошевелился на стуле и повернулся к Евсееву. «Слушай, ты меня знаешь давно». Не то, что мои стрельцы-тонельщики. И ты не будешь думать, что я тебе впариваю сказки тысячи и одной ночи, как принято у некоторых дигеров, ведь так, но ну, сказал Есеев, пряча фото в папку и откидываясь в кресле. Так вот, это не дети. Детей там никаких не-то не было. Это те самые карлы, которых мы с Хорем видели в 2002 году. Подземный карлики. Помнишь, я рассказывал тебе, как прятались от неверово в минусе, как увидел там одного такого урода, как пошёл за ним. А потом мы с хорем отбивались от них. Их там сотни были, помнишь? Евсеев внимательно смотрел на него. Он честно старался вспомнить. Он даже опёрся локтями о стол и помассировал указательными пальцами лоб над бровями и, кажется, вспомнил. Да, сказал Евсеев. Что-то такое припоминаю. Пойми, я тут просто он поводил руками в воздухе, как бы извиняясь за то, что сидит в своём кабинете на Лубянке за стандартным столом из серой ДСП с тремя такими же стандартными стеллажами и портретом президента на стене, а не в каком-нибудь подземном бункере, где каждую минуту случаются чудеса. Значит, ты считаешь, что всё это дело рук тех самых карликов. Да, сказал Леший и посмотрел на него. Хорошо? Карлики. Они там живут как бы размножаются, вырезают какие-то народные орнаменты на опорных сваях и приносят друг друга в жертву. Кстати, а что там у идола? Что он там в руках держит? Не автомат случайно? И у него что-то похожее на звезду вырезано. Мне показалось. Да, сказал Леша. Пентаграмма. Выходят они ещё и сатанизмом увлекаются эти твои карлики. Карлики-сатанисты. Мне нас Леша замолк и поправился. Мне всё равно, что там вырезано. Это не мы с Рудином вырезали. В общем, его лицо приняло обычное железобетонное выражение. Я вижу, ты мне не веришь. «Верю», — сказал Евсеев. «Я помню, ты мне рассказывал про карликов. И я верю, что ты что-то такое видел, потому что я знаю тебя, но другие... Огольцов, например, Толочко, они не знают». «Ну и что с того?» — хмуро отозвался Леший. «Они начальства! Твое и мое, товарищ майор», — напомнил Евсеев. «Наше дело доложить, их дело принимать решение». Леший выпрямился и... Привычно почесал шею под воротником непривычной сорочки. Они, блин, такого дерьма разведут вокруг этого капища, с тоской произнес он. Вот честно, лучше бы я ничего никому не говорил. Молчал бы, как рыба об лед. И Рудину наказал бы держать язык за зубами. Это было бы сокрытием улик, должностное преступление. Ну какие улики? Вон в Папуа, Новый Гвиней, в джунглях. Там до сих пор друг дружку жрут. костями на тан-тамах играют, и ничего. Папуа, Новая Гвинея, не входит в юрисдикцию ФСБ. Да ё-моё, ну... Леший хотел сказать ещё что-то, но только махнул рукой. Евсеев посмотрел на часы. Честно говоря, он не понимал, что Лешему здесь не нравится, и к чему весь этот шум. Так, сказал он, фото есть, образцы взял? Рудин целый пакет приволок к костей этих. Сразу в лабораторию снес, нехотя произнёс Леший. — Рапорта готовы? — Леший молча достал из папки пачку исписанных листов и положил на стол. — Все написали, как есть? — как всегда, — обуркнул Леший, но, поймав красноречивый взгляд начальника, поправился. — Да нет, серьезно. Правду и ничего, кроме правды. Евсеев взял бумаги, воткнулся в них взглядом. — Рапорты, отчеты, как, блин, в канцелярии, — проворчал Леший. Ох, чувствую, будет из всего этого балыпая, перебалыпая, гадская шкода. Ничего не будет, медленно произнёс Евсеев, продолжая читать. Впрочем, как знать? Помнишь, год назад каких-то хоббитов открыли, тоже в Океании, кажется, где-то рядом с твоей Новой Гвинеей. Он оторвал глаза от рапорта. Научная сенсация, до сих пор учёные копья ломают. Так что может, наоборот, прославишься. В гробу я видел такую славу. Погоди. А это что? Евсеев приподнял брови и прочел. На отметке два триста зафиксированы множественные следы босых ног, которые неожиданно появились и также неожиданно оборвались. Леший устал и махнул рукой. Да ерунда все это, Юр. На самом деле, есть тысячи объяснений таким следам, если, конечно, принять во внимание мою версию о том, что под землей обитают эти хреновые карлики, а не делать вид, что я шахерезада, и мне приснился сон. «Но ведь они как-то странно обрываются, ты сам пишешь об этом», — сказал Евсеев слегка раздраженно, «и берутся тоже неизвестно откуда. Ведь до отметки два триста их не было, я так понимаю». «Ерунда», — повторил Леший, и стал сгибать пальцы. «Часть тропинки могли затоптать, раз». их могло просто смыть водой в период дождей. Там ведь сыро и с потолка капает. Это два. Кстати, надо будет в следующий раз глянуть повнимательнее. Сдаётся мне, что тропинка становится видимой на таких вот небольших возвышенностях, что ли. Но вот чему я никакого объяснения найти не могу. Это стуку этому тарахтению. Читал уже. Так-так-так-так-так-так-так-так. Что там такое? то такой хоть убей не пойму. Есеев ничего не сказал, сложил бумаги, спрятал в папку и убрал в стол. Таинственные следы, таинственные стуки, таинственные кости, сухо произнёс он после паузы. Прямо не знаю, как это назвать. Путешествие Орфея в царство Аида какое-то. Но о главной цели своих поисков ты хотя бы помнишь? Помню, так же сухо ответил Леший. Никаких следов хранилищ на исследуемых участках не обнаружено. Чего не было, того не было, товарищ майор. Евсеев вздохнул. И это плохо. Определите наиболее перспективный сектор для поисков и ищите хоть каждый день по две смены. Есть, товарищ майор, ироническим тоном сказал Леший. Так точно. товарищ майор. Минус 200. Старая ветка. По ту сторону великого разлома все оставалось так же, как и на этой. Глинистый грунт с известняковыми наростами, старые стальные сваи, запах метаны и гнили. На самом деле сходство было кажущимся, Берега великого разлома на реке времени разделяли целых полвека, и принадлежали они двум разным эпохам. На одном берегу олигарха анархический капитализм, на другом строгий казарменный социализм. На одном разгуляя веселое, безоглядно похмельное существование, вакханалия вседозволенности и открытого расхитительства, торжество полуграмотных новоришей всех мастей, рост цен ЖКХ, локальный конфликт и теракт, и манифестации на триумфальной и манежной площадях, а на противоположном берегу уверенно шла. Твердо шагала по образцовой столице, размеренная, Трудовая жизнь, где перевыполнялись планы, победно завершали пятилетки, дружинники давали у корот немногочисленным хулиганам, а про теракты никто и слыхом не слыхивал, и где календарь остановился на числе 1959. Так что никакого сходства в берегах реки Времени не было. Скорее наоборот, как в кривом зеркале. В это зеркало правда никто не смотрел. А может и смотрел, но ничего не видел. Даже обладавшим шестым подземным чувством майор Синцов, когда настиг Амира у самого края великого разлома, даже он не заметил нескладный силуэт в мраке на той стороне. Ничего удивительного в том нет, что что опрятаться баш на баш умел. Хотя был он бледен, землиной личиночной бледностью, но темнота, в которой он жил уже почти 60 лет, пропитала его насквозь. Он сам состоял из темноты и по тому растворялся в ней без особого труда, словно какая-нибудь прозрачная амёба в воде. Если он не желал, чтобы его видели, то его и не видел никто, даже майор Синцов. Тем более, что когда он преследовал Амира, Ему было не до этого. В тот раз Башнабаш просто стоял в десятке метров от разлома, наблюдая, как два чужих бойца борются за жизнь и ничего не предпринимал. Видел, как один из них одолел второго, как сказал ему что-то, а потом бросил в пропасть. Слов Башнабаш не разобрал. Скорее всего, это были американцы или немцы, пришельцы одним словом. Когда берег разлома опустел, он придвинулся к самому краю, встал на четвренки и потянул носом. Пахло табаком, не нашим, заграничным, пахло мужским потом, порохом, кровью и ещё тёплой влагой с верхних горизонтов, которые легче, мягче и маслянистее, чем вода во владениях Башнабаша. Он свесил голову в пропасть и терпя жар принюхался снова видеть здесь он ничего не мог уже много лет с тех пор как разредились фонари а глаза его стали прозрачными из-за выцветшей радужки и походили на два варёных яйца и толку от них в темноте было ровно столько же однако острое обоняние и то новое развившееся в нём за время подземного существования что сам баш на баш называл щупанцами делали его зорче многих людей он определил что труп пришельца находится далеко внизу в метрах 80 он застрял в одном из узких горячих сужений где через пару суток от него останутся только одежда и распаренные белые кости всё это баш на баж знал так же точно как если бы воспользовался оптикой ночного видения Трупами, как Карлы, он не питался, поэтому лезть в пропасть, рискуя жизнью, не было необходимости. Он хотел бы, конечно, познакомиться с убитым поближе, чтобы узнать, из какой кап страны тот прибыл, какое оружие используют захватчики, почему эти двое пришли выяснять отношения на берега Великого Разлома и что они не поделили между собой, Может, среди оккупантов произошёл раскол, может, в США сейчас пылыхает социалистическая революция, а может этот второй никакой не захватчик, может он наш партизан, боец особого отряда НКВД. Ответы на вопросы находились далеко, получить их было очень трудно. В молодости Баш на Баш был ловок как обезьяна, как конь скакал по подземным ярусам. И в своих путешествиях по подземному миру часто обходился без обязательного снаряжения, только оружие, понятное дело, всегда имел при себе. Сейчас сил и пройти поубавилось, поэтому он не полез сразу в пропасть, а просто лежал, свесив вниз голову и размышлял. Конечно, если бы не чудодейственные снадобья, предназначенные для высшего руководства страны маршалов и членов политбюро, он бы, скорее всего, вообще не дожил до таких лет, но с секретными пилюлями, мазями и притираниями дожил. И не просто досуществовал на кровати в доме престарелых, а по-прежнему нёс службу. Вон и форма новая. и смазанный ТТ в кобуре на поясе, и не просто валялся он здесь, а считывал информацию о пришельце через запахи и инфракрасные волны, поднимающиеся из глубины. Пришелец был крупный, широкогрудый, бородатый. Одежда из хлопковой ткани, необычного покроя, на манер американской военной формы, Повреждены тазовые и берцовые кости, грудина, череп. Он был ещё жив, когда летел вниз, но умер быстро. Первый основной удар пришёлся на верхнюю часть туловища, потом его перевернуло и ударило снова. Это было почти всё, что знал теперь Баш на Баш. Тело быстро остывало и как бы размывалось в его щупанцах, становилось менее отчётливым. О том, чтобы извлечь его оттуда, пока что не стоило и думать, слишком тяжёл. Может, позже, когда выпарится. Надо, надо, конечно, его исследовать, но около 20 м как-никак, и это только в одну сторону. Сколько ампул стимулирующей сталинской сыворотки нужно вколоть, чтобы проделать такой путь? Баш на баш полагал, что не меньше трёх. А как они скажутся на сердце? что-то, что и неизвестно, поэтому сперва он должен все обдумать. В любом случае, сейчас ему делать здесь было нечего. Он встал, развернулся спиной к разлому и уверенно пошел прочь через непроглядную темноту.